чтобы за полушиллинга посмотреть на диковинного зверя, доктор и его друзья решили, что денег уже собрано предостаточно, и пора возвращаться домой. В одно прекрасное утро, когда розы распустились в большом саду возле маленького домика, Джон Дулиту вернулся в подлебе. Его встречали старая хромая лошадь, овцы, корова, белые мыши и ласточки, свившие себе гнезда под крышей дома. У них к этому времени уже вывыпились птенчики, и мамы показывали на доктора черными крылышками и рассказывали малышам удивительную историю путешествия Джона Дулитла и его друзей в Африку. Больше всех радовалась возвращению Кряки. Она так соскучилась по дому, что даже ни капельки не огорчилась, увидев, что все углы изросли паутиной, пол покрыт толстым слоем пыли, с веселым кряканьем. Она взяла за тряпку и принялась за уборку. Оскали, дома ждала уйма делу. Первонаперво он объявил войну крысам, поселившимся в сарае, и после короткого сражения выгнал их всех вон. Затем он отрыл в саду полдюжины сахарных костей, которые спрятал там перед отъездом, и, наконец, отправился в гости к соседнему бульдогу, чтобы показать ему золотой ошейник и утереть нос за знайки, хваставшему своими победами и над бродячими псами. Поросенок Хрюки тоже не терял времени даром и принялся выкапывать пятачком брюкву из грядок. На его взгляд брюква слишком разрослась, и пора было ее хорошенько проведить. Доктор Долиту заработал на ярмарках столько денег, что сумел вернуть моряку новый корабль, а его дочке подарил куклу с закрывающимися глазами. Он заплатил все долги во всех лавочках и даже купил для белых мышей новый рояль. Бедняжки жаловались, что в ящике письменного стола их донимают сквозняки. Но даже после того, как доктор заполнил серебром старую копилку, стоявшую на верхней полке буфета, у него осталось столько денег, что пришлось купить три новых копилки, чтобы спрятать в них все монетки. Деньги, говорил доктор, доставляют ужасно много хлопот. Но как приятно, когда о них можно не думать. Конечно, охотно согласилась Кряки. Она пекла большой пирог с яблоками и изюмом. И ей совершенно не хотелось спорить. А потом снова пришла зима. Большие хлопья снега тихо падали за окном. Доктор... И его звери сидели у очага на кухне. На огне готовился ужин, а Джон Дулитл читал вслух на зверином языке свои новые книги. В далекой Африке, в большом африканском лесу, прыгают с ветки на ветку обезьяны, И говорят, интересно, как там поживает наш добрый доктор в стране белых людей? Неужели он никогда не вернется к нам? А старое поле отвечает им скрипучим голосом. Вернется, непременно вернется. Из зелестого озера выползает крокодил, И поддакивает ей, конечно, доктор вернется. Не беспокойтесь, он непременно приедет к нам еще раз. Конец озвученной книги.